Глава 24. Склеп. Разобравшись с оставшимися зомби и собрав трофеи, мы дождались заодно отката всех умений. Затем перестроились в некое подобие клина и двинулись к входу в склеп. Впереди плечом к плечу двигались Я и Дэм. Оба были готовы в любой момент как выдвинуться вперед, так и сдать немного назад, освобождая пространство для работы друг другу, в зависимости от того, какая опасность возникнет, и, соответственно, что больше нужно будет в данную секунду — защита или урон. Чуть сзади и немного сбоку разошлись картан и дур, чтобы при необходимости поддержать огнём. А внутри этого полукруга, отставая на пару шагов, уже двигалась девушка. Её задачей являлось своевременное реагирование на опасность, независимо от того, с какой стороны возникнет проблема. Ну и заодно на неё сейчас легло ведение общей тактической диспозиции. У остальных сейчас слишком маленькая зона обзора. Каждый сконцентрировал внимание на своём секторе. А вот у Эльвики есть возможность крутить головой во все стороны, оставаясь под прикрытием остальных. На таком построении настоял я при поддержке Картана. Ну, если бы точнее, то мой мохнатый наставник в своей манере всего парой слов заставил задуматься насчет вариантов, как система может настроить склеп. Первый и самый очевидный вариант – это простой комплекс помещений под одной крышей, где стоит некоторое количество саркофагов с похороненными в них существами. Но стоило только немного напрячь мозг, и сразу же всплыл второй вариант. Это легко может оказаться входом в данжо, а дальше как будто снизошло озарение и посыпались варианты о возможных статусах данного склепа. Ожидать можно практически все что угодно. Самые безобидные варианты заключались в том, что нас банально будут ждать, и как только мы приблизимся достаточно близко, на нас могут кинуться из дверного проема, вылезти из-под земли и куча всего так что пришлось идти в полной боевой готовности. Пара шагов, короткая заминка в ожидании реакции от, эм, системы, локации, местных монстров. Даже для себя не могу определить, от кого или чего ожидаю подвоха, но паранойя все равно прогрессирует семимильными шагами. Даже во время сбора трофеев успел перекинуться с картаном парой слов без лишних ушей и попросил того присматривать за этой троицей. «Вдруг будут подозрительные телодвижения? Пускай сразу маячит мне». Нет, не то чтобы я их прямо подозревал, но после Елены хочется всех малознакомых постоянно держать под строгим контролем. Не знаю, вопреки моим ожиданиям какой-то подставы или наоборот, благодаря тому, что мы шли готовы в любой момент вступить в бой, но до входа в склеп добрались без происшествий. Портала перехода в пространство данжа она тоже не обнаружилась, но пока это ни о чем не говорило. Дэм по команде сразу же заблокировал щитом дверной проем и присел на колено, формируя нам укрытие, из-за которого мы можем стрелять. Секунда, две, пять, десять, ноль реакции. «Тихо, как на кладбище!» Громким шепотом неожиданно выдал Картан. «Так мы и так, чтоб его, считай, на кладбище!» Повелся дур на провокацию хомяка. «Что, серьезно?» Картан сделал вид, что искренне удивлен. «А я думал, мы на пляж идем!» Турагентство так и знал, что не стоит вестись на горячую путевку с 90% скидкой. Только я хмыкнул в ответ. Остальные, похоже, шутку не поняли и посмотрели на хомяка, как на идиота. Ну, по крайней мере, мне было более удобно воспринимать в таком ключе их взгляд в сторону картана. Я же тем временем, убедивший, что нас встречает только узкий темный коридор, спрятал меч в инвентарь и вместо него в левую руку взял фонарик. Слабенький, всего лишь третьего уровня. Увы, в моем городе с производством фонариков все весьма грустно из-за дефицита каких-то там ресурсов. Но даже такой слабенький метров на 5 разгонял тьму. Судя по внешним габаритам склепа, по обе стороны этого коридора должны располагаться еще достаточно просторные помещения. Но с нашего места ни проходов, ни дверных проемов по бокам видно не было. Пару секунд посомневавшись, я все же решил частично растратить невосполняемые пока расходники. Спрятав фонарь и перекинув револьвер в левую руку, выудил палочку химического светильника и, сломав его, хорошенько встряхнул и забросил как можно дальше в коридор. Еще два раза повторив забросы химических светильников на разные дистанции, сформировал хоть и тусклое, но стабильное освещение по всей длине коридора. Почерневший от времени камень монолитной стеной по обе стороны тянулся метров на 30, упираясь в полусгнившую деревянную дверь, нижний левый угол которой отсутствовал напрочь. «Опасности вроде нет». Немного расслабившись и повернув ко мне голову, прокомментировал увиденное дем а чтоб его! И, кажись, гулявшие снаружи зомби, чтоб его! Через вон ты дырку, чтоб его! Выбрались!» Заглянул и дур в дверной проем. «Вот только свет, чтоб его! Тусклый! Даже от факелов света было бы, чтоб его больше!» «Ну так бери факел и вперед!» Безлобно огрызнулся я, продолжая всматриваться в коридор, который мне почему-то категорически не нравился. «Так чтоб его! Нету!» Развел руками дворф. «А у тебя этих ручных светилок, чтоб его, как та, которую ты сначала достал, чтобы его больше нет?» «Два налобных и два ручных фонарика». Не стал я скрывать наличие небольших запасов. Только они пускай хорошо светят, но недалеко из-за ограничений системы. Так что один из нас по-любому останется без фонарика. «У меня кошачий глаз есть», — произнесла свою первую при мне фразу Эльвийка, а я на пару секунд подвис. Голос девушки был таким мелодичным и тонким, как будто кто-то негромко позвонил в небольшие колокольчики. «Черт, да такой голос можно часами слушать безо всяких глупых мыслей, просто наслаждаясь звучанием. Странно, что, имея такой превосходный голос, девушка старалась молчать. Хотя, учитывая мою реакцию, то, возможно, из-за этого она и молчит. Если каждый будет так подвисать после любой ее фразы, можно попасть в неприятные ситуации». «Умение усиливает световосприятие, как у семейства кошачьих. Это, конечно, не ночное зрение, но при наличии хотя бы слабого освещения уже можно видеть практически как днем». Пришел мне на выручку с объяснениями Картан, заполнив появившуюся паузу. «Ну что, может, тогда проверим, что там за дверью?» С неприкрытым ожиданием в голосе спросил Дэм. «Подожди», — мотнул я головой. «Не могу отделаться от мысли, что здесь что-то не так». Снова, достав фонарик, направил луч света на потолок возле входа. Внимательное изучение тёмного налёта не дало абсолютно ничего. Пару раз, пройдя с лучом света и взглядом по стенам, также не обнаружил ничего интересного. Даже на всякий случай, сосредоточившись, перешёл в духовное зрение, но и на этот раз всё было глухо. «Картан, что думаешь?» Сдался я, признавая, что не могу понять, откуда эта тревога появилась. Хомяк, оставив свой пост сбоку от группы, протиснулся к входу в склеп и, буквально окинув взглядом, сразу же перехватил у меня фонарь и, присев, направил луч света практически у самой земли. «Пыль! Что пыль?» — не сразу понял я. «Если зомби прошли через этот проход, то почему пыль равномерным толстым слоем лежит? Глянь вон туда!» — указал хомяк фонарем на ближайший химический светильник. «Четко видно, где он упал и сколько прокатился». «Черт, точно!» «Разочарованно выдал я. А ведь мог и сам заметить. Точнее, скорее всего, заметил, но просто не понял, что именно меня смущало. Получается, зомби тут не проходили». «А как они тогда оказались снаружи?» — удивился Дэм. «Значит, должен быть другой вход в склеп, через который они выбрались», — уверенно заявил я. «Вы продолжаете воспринимать окружающее как до прихода системы», — покачал головой картан, высказывая свое несогласие. «Зомби снаружи, как и состояние склепа, могли в таком виде сразу быть созданными системой». «Получается, чтобы его зомби вокруг склепа могли никогда, чтобы его и не быть внутри?» Дошло до Дворфа. «Да, мой бородатый друг, если бы у нас было время, могли бы сутки-двое подождать снаружи и убедиться, возродятся они системой снаружи или нет», — объяснил Картан. По идее, у них цикл возрождения не должен превышать 5 часов после убийства последнего. Учитывая, что пока еще ни один не возродился, можно сделать еще два предположения. Либо это групповые монстры, и тогда таймер возрождения начинает отсчитывать после смерти последнего в группе, но и возродится вся группа монстров одновременно. Либо этот склеп является мини-локацией для рейдового прохождения. Но учитывая, что бонусного опыта за повышенную опасность я не заметил, то склоняюсь ко второму варианту. «Но ведь на входе нет портала переноса в данжиан!» Снова медведь высказал удивление. «Не только данжианы являются рейдовыми локациями. На этот раз уже я решил блеснуть знаниями. Картан после пещеры Стальных Псов мне целую лекцию по этому поводу провел. Просто они самые заметные и самые распространенные. Данжианы — это отдельно сформированные системы локации с входом в них через телепорт». А есть еще рейдовые зоны, которые физически существуют внутри обычных локаций при условии подходящей местности. Также существуют всевозможные логово, где по сути только один единственный усиленный монстр. Ну может некое количество прислужников в одном помещении с боссом. Еще может быть лабиринт, когда приходится петлять по запутанным коридорам между ловушками и наталкиваясь на случайно бродящих монстров, пока не найдем проход в главное помещение с боссом лабиринта, или пока он не найдет нас, если босс бродячий. Еще в нашем случае можем нарваться на улей, то есть множество подземных этажей, на каждом из которых свой мини-босс. И от этажа к этажу монстры и эти боссы становятся все сильнее. Блин, да есть еще множество вариантов, на что мы можем тут нарваться, перечислять их довольно долго. Я назвал только те три, которые могут подойти к данному склепу. Подойти? Дэм покрутил шлемом еще раз, окидывая взглядом склеп. Склеп, конечно, большой, но лабиринт тут точно не всунешь. А если это только надземная часть сооружения? Задал я провокационный вопрос. У-у, раздалось из-под шлема, когда Дэм понял, что вся округа может быть заполнена монстрами, но под землёй. Чтоб его! Эмоционально выдал дур. Что будем делать? «Попробуем войти в склеп, осмотримся, и там уже будем решать. Или вы уже набрали достаточно трофеев для прохождения экзамена?» «Да что тут наберешь зомбаков?» Расстроенно ответил Дэм. «Только почти по два уровня успели взять. Да считай по три сотни энергонов на разумного». «Чего тогда, чтоб его стоим?» Дур уже хотел было сунуться вперед, но я придержал его за плечо. «У тебя есть чем определить ловушки?» Дворф, отрицательно помотав головой, отступил на шаг. А я, подойдя вплотную к дверному проему, присел, задумчиво рассматривая пыльный пол и почерневшие стены. Надо как-то проверить их на наличие ловушек, но идеи не было. Можно, конечно, было бы одному из нас аккуратно войти и со всеми предосторожностями попытаться добраться до противоположного конца коридора, но это потенциальное самоубийство. Понятно, что у каждого есть в запасе возрождение, но подставлять под провал экзамена – не лучший вариант. Можно послать Картана, у него нет экзаменационного ограничения, и я его всегда могу воскресить. Но это уже потеря большого куска опыта, который чем дальше, тем тяжелее набирается. Даже со всеми бонусами и тем, что противник минимум на 20 уровней выше нас, мы смогли опыта всего на треть уровня накопить. То Елена отбирала половину опыта, то теперь на четверых он делится. А дают множители по самому высокоуровневому в группе. В одиночку мне с Картаном хватило бы всего десятка местных монстров против 75 если бы убивал своего же уровня. Но без группы тут тяжело, так что приходится чем-то жертвовать. Хотя стоп, есть идея. Так, все назад на пару шагов. Сомневаюсь, что тут есть ловушки, основанные на духовной энергии. Хотя и магия может нанести серьезный урон, но не настолько сильный. Плюс у меня есть дополнительная идея, как еще снизить потенциальный урон. Жаль только, что откат долгий, но особо нет выбора. Либо мы сейчас можем войти в это здание, либо нужно уходить и искать другое потенциальное место для добычи». Активировав призыв Ван Дюрена, буквально секунду полюбовался ошарашенными лицами троицы, ведь они не могли видеть ни портала, ни саму душу внутри доспехов. Для них, считая из ниоткуда, в один миг появился пустой доспех, который самостоятельно двигается. «На объяснение ситуации у меня ушел десяток секунд, еще пара секунд на размышление рыцаря, и он дал свое согласие на предложенную мной авантюру. Это был самый узкий момент моего плана. Если бы Эндрю не согласился, пришлось бы придумывать что-то другое. Нет, конечно, я мог бы приказать ему, пользуясь нашим контрактом, но вот портить таким поступком наши отношения категорически не хотел». «Готов?» – уточнил я, разогнав по бокам от прохода всю группу, чтобы их не уничтожило, вырвавшимся выхлопом из замкнутого пространства. Да. 7 секунд, 6, 5, пошел. Дал я обратный отчет, озвучивая оставшиеся секунды призыва. Учитывая длину коридора, Вандюра на 4 секунды должно было хватить, чтобы пробежать его полностью, и с разгона врезаться в дверь на той стороне. Даже если ловушки с магическим уроном, за эти секунды его не должно убить, а там система выдернет его в другой план бытия, где он спокойно восстановится. Была опасность, что магический урон будет моментальным, с такими огромными значениями, что даже та часть, которая проходит по душе, просто распылит рыцаря. Но не думаю, что в локации для сороковых уровней могли заложить настолько мощную ловушку. Рыцарь сорвался с места, как стальной балет. Секунда, и он вырывается в коридор, прикрываясь щитом, выставленным перед собой под небольшим углом. Вторая секунда, и в коридоре что-то заскрипело и защелкало. С двух сторон начали бить стальные дротики, которые вдоль секунды превратили Вандюрена в стального ежа. Черная плесень, или что там покрывало стены, мелкой темной пылью заполнила весь коридор, ухудшая видимость. Неудивительно, учитывая с какой силой сквозь заросшие отверстия в стене они вырывались. раз доспехи рыцаря пробивали примерно наполовину длины дротика, а некоторые вообще насквозь проходили. Даже щит не всегда спасал рыцаря, хоть большинство дротиков и застревало в нем. На третьей секунде стальной ежик, густо усеянный стальными дротиками, врезался всем весом в гнилую дверь, которая от такого вандализма разлетелась мелкой щепкой, и рыцарь унесся дальше в темноту, куда свет химических светильников не доставал. В последнюю секунду до меня донеслось тяжелое хеканье и звон меча, попавшего по камню. В следующий миг призыв закончился, и столько мне видимым отцветом вспышки телепорта Ван Дюрен унесся назад на духовный план. Он ушёл с полным здоровьем, но с полностью пришедшим в негодность доспехом и щитом. Чёрт, придётся теперь потратиться, чтобы заново экипировать рыцаря. Заодно помнить, что к следующему призыву ко мне в гости явится не стальной воин, а не менее стальной ёжик. «Интересно, а сколько эти болты будут стоить?» Задумчиво произнёс картан, стоявший рядом. «Там явно необычная сталь использовалась. Её бы от такого расплющило нафиг». «Кто о чём, а ты опять о деньгах». Тяжело вдохнул я, но сразу же собрался и начал доставать меч из инвентаря. Практически в полной тишине, не издавая ни одного звука, кроме легкого шарканья по камню, в дверном проеме появился зомби. Я уже открыл было рот чтобы начать командовать перестроиться для обороны, но зомби, сделав пару шагов, завалился на пол, нашинкованный все теми же дротиками, ну или арбалетными болтами, пока непонятно, что ближе по форме. Пришлось на ходу менять планы. «Всем, что есть дальнобойным! По появляющимся зомби! Опыт мимо утекает!» Стрелять в следующего зомбака я начал одновременно с тем, как начал командовать. За первого зомби, помершего на еще не полностью разрядившейся ловушке, опыт вообще не дало. Мы же урон не наносили, а ловушки были не наши, да и в группе они вместе с нами не состояли. Меч даже не воткнул рядом, а просто бросил на землю, выхватывая один за другим снаряженные спидлуадеры, чтобы максимально быстро перезаряжаться. 23 зомби, ровно столько полегло в коридоре, наполненном ловушками, а опыт мы сняли едва ли с десятка. Остальным просто не успевали наносить достаточно урона, чтобы нам их засчитали. Еще двое зомби умудрились пройти полностью весь коридор, получив всего по несколько дротиков, которые уполовинили их здоровье. Но это, похоже, оказались последние, в ловушках закончились заряды. Пришлось с оставшейся двойкой разбираться уже отработанным способом. Сначала растащив в разные стороны, а потом по одному сбивать на землю и отрубать головы. «Чёрт!» — в сердцах выдал я. «До уровня не хватило какой-то жалкой сотни опыта!» Зато остальные члены группы умудрились добить нужное количество опыта до уровня и сверху ещё по одному хапануть. Аккуратно подобравшись к входу в коридор, осветил фонариком проход и с удивлением присвистнул. Тела зомби покрывали пол практически в два слоя, а от стен шёл постоянный гул с глухими щелчками. Давление тел заставляло ловушку раз за разом срабатывать, несмотря на то, что запасы снарядов уже закончились. 25 до да нас тут бы порвали, без вариантов!» — прогудел у меня над плечом бронированный медведь. «А, чтоб его! И то, если бы мы смогли, чтоб его как-то ловушкой обезвредить!» С другого боку подал голос дворф. «Меня другое волнует!» — передернул я плечами. Это были зомби только из комнаты за коридором, а судя по внешним габаритам, длина склепа как десяток таких коридоров, если не больше. «Значит, это далеко не все местные обитатели», как будто припечатав, подвел итог картан. «Не уверен, что мы пойдем дальше», начал я задумчиво. «Но как минимум бросать это все добро не стоит. Так что все перезаряжаемся, подготавливаемся и начинаем таскать трупы на улицу. Дэм и я таскаем, остальные прикрывают. Ко второй двери ближе, чем на метр, не приближаемся». Почти час мы убили на то, чтобы вытянуть все тела и разложить их аккуратно. С тех зомби, за которых засчитали убийство нам, сразу удалось собрать трофеи. Кроме энергонов, набрали еще и всякого хлама. Несмотря на то, что добыча была для нас высокоуровневой, но вся обычная, да и с сильно просевшими показателями прочности. Система как будто издевалась над нами, подсовывая всякий хлам из разряда ржавых мечей, кинжалов, трухлявых стрел и обрывков кольчуг. «Да вся эта локация крайне скудная на трофеи. В Большом мире мы бы с них собрали одних наргонов уже по тысячонке, может, полторы на каждого. А тут с девяти наших трофейных зомби всего по пять сотен на каждого. Про разницу в предметах, которые мы получили тут и могли получить в Большом мире, даже задумываться не хочется. А то начну ходить с таким же хмурым лицом, как сейчас морда Картана». «Мне кажется, или трофеи тут крайне скудные?» – не выдержал и Дворф. мне кажется», – зло буркнул Картан. Похоже, эту локацию с первого года выдаивали студенты по самое не могу. Еще лет пять, и тут с одного монстра будет падать не больше десятки энергонов и вообще отсутствует трофеи Через десять сюда будет смысл ходить только за опытом, ибо трофеев вообще не будет. А может, к тому времени уровень локации понизится. Понизится? Практически хором спросили Дэм и Дур. Да, система из-за постоянной зачистки сократит общее количество энергии, поступающей в локацию на создание и возрождение монстров. «Это как с ростом уровня локации и прорывами, только наоборот?» — уточнил я, вспомнив давний разговор про возможные прорывы в родную локацию с соседних. «Ага. Чем чаще будешь вычищать локацию от монстров, тем меньше трофеев и тем слабее сами монстры. И наоборот. Чем дольше оставить ее нетронутой, тем сильнее монстры и богаче трофеи». «Сейчас, чтобы восстановить хотя бы количество трофеев с этой локации до нормального количества, доступ в нее нужно закрыть на год или даже два. Вот только сомневаюсь, что Академия пойдет на такой шаг». «Почему?» — как мелодия прозвучал вопрос девушки. «Черт, ее голос реально какой-то магический. Но не бывает такого голоса в природе. Голосовые связки просто не смогут такое выдать». «Хмм», — прочистил горло картан, который, похоже, тоже попал в сети этой вербальной аномалии. Да потому что локацию используют не для добычи ресурсов, а для тренировок. Скорее всего, таким макаром дотянут до состояния, когда вообще прекратят трофеи падать, и только потом закроют на пару лет, чтобы не понизился уровень. А после этого снова лет пять без остановок будут гонять сюда студентов. «Это все интересно, но давайте отдохнем и поедим», — предложил я. «Все равно нужно ждать, пока остальные зомби станут свободными трофеями, чтобы мы могли с них хоть что-то собрать». «Ну да, заодно, думаю, все по энергонам закроют себе экзамен», — согласился Дэм. «Ты что, собираешься, чтобы его назад двинуть?» Удивление в голосе дура просто зашкаливало. «А вдруг там больше никого нет? И остались только, чтобы его сундуки, набитые мифрилом, энергонами и чтобы его артефактами!» «Ты же сам слышал, что локацию выкачали сильно. Откуда тут взяться сокровищем?» «Пока не посмотрим, не узнаем», — поддержал двор Факартан. Да, минут 10 держался под двойным давлением хомяка и дворфа, который не хуже картана был охотч до прикарманивания всего, что плохо лежит. Я влезать не стал. Достав кусок ветоши, расстелил ее перед собой и принялся за чистку револьвера. Надо будет еще не забыть потом снарядить все спидлоадеры, да и по возвращении из локации заняться изготовлением патронов, а то запас серьезно так сократился.